Разумеется, место Станиславом было не куплено и не арендовано. Просто все свои знали, что оно его. Вместе со всеми он на шлагбаум скидывался и на гравий, которым площадку подсыпали. А чужие сюда вообще не заезжали. До сегодняшнего вечера. Какая же тут аренда! Хамов Станислав не любил, и хамство старался пресекать на корню. Он широко улыбнулся. Те, кто его хорошо знал, завидев эту специфическую улыбку, предпочитали отодвинуться подальше. В такие минуты он из добряка и весельчака, кем по натуре и являлся, превращался в помесь африканского буйвола и стенобитного тарана. Он сжал кулаки с такой силой, что пальцы хрустнули. К слову сказать, этими пальцами полковник без особого напряжения колол грецкие орехи. Вероятно, блондин нутром чувствовал в невзрачном на виде увольне опасного противника и решил не рисковать. Он приоткрыл полу кожаного пиджака и как бы невзначай продемонстрировал Станиславу рукоятку пистолета, торчавшую из оперативной кобуры на поясе. Кричко не удивился. Видал он бандюков и покруче. И знал главное — таких надо сразу бить на поражение. Рука сыщика рефлекторно рванулась под мышку, но блондин опередил. Станислав еще не успел дотянуться до своей кобуры, как в лицо ему уставился ствол. Глок 17. Тот самый Глок, который крепкий орешек Брюс Уиллис называл немецким фарфоровым пистолетом офигенной стоимости. На самом деле пистолет был не немецким, а австрийским не фарфоровым, а пластиковым, и стоил дешевле металлического. Все это Станислав отметил автоматически, не задумываясь. Подумал он совсем о другом. О том, что ГЛОК не макар и не ТТшник. То, что это непеределанный газовый ВВМ, он тоже определил сразу. И в нашей стране такой машинкой может размахивать либо очень крутой бандит, либо не менее крутой службист. И от этой альтернативы сейчас зависела его Станислава жизнь. Если этот парень из конторы, то стрелять из-за пустяка, конечно, не станет. А бандиту это запросто. Что стрельнуть, что высморкаться. Смотря как вожжа под хвост попадет. Словно для того, чтобы развеять сомнение полковника, блондин свободной рукой небрежно извлек из внутреннего кармана удостоверение пухлой красной кожи с золотым тесненным гербом. Раскрыл и помахал. Станислав успел мельком прочитать слова охрана и Государственной думы. — Только не пытайся меня завалить, не советую, — предупредил сыщика блондин. — Документы на ствол у меня в полном порядке, а стреляю я наверняка лучше, чем вас в ментовке учат. — Ты ведь мент, я правильно понял? — Так вот, мент, не лезь в бутылку, а то кроме пули огребешь большие служебные неприятности. Оно тебе надо. Если все еще сомневаешься, перестань дергаться, и я разрешу тебе рассмотреть мою ксиву. Из собственных рук, разумеется. Последнее заявление несколько смутило Станислава. Мочить преступников — дело привычное, а вот государственных служащих из сферы обслуживания высших эшелонов власти — совсем другое. Подумав, он решил согласиться на условия противника. Сыщик застегнул куртку, продемонстрировал пустые руки и подошел ближе к блондину. Тот пистолет убирать не стал, но опустил дулом к земле. Он протянул навстречу Станиславу раскрытое удостоверение и предоставил возможность исследовать его невооруженным глазом. За свою долгую жизнь оперативника Кричко навидался всяких удостоверений. Фальшивку он определял, не прибегая к экспертизе. Это удостоверение, без сомнения, было настоящим. Процентов на девяносто с половиной. Кричко запомнил имя и фамилию Нахала. Звали его Алексеем Литовченко. — Ну что, убедился, что моя крыша покруче будет? — с нескрываемым торжеством в голосе поинтересовался блондин Литовченко. Кричко медлил с ответом. Вообще ситуация получилась на редкость дурацкая. Два солидных мужика приличного возраста застыли, словно пацаны, изображающие ковбоев. Картина, достойная кисти живописца, уже начала привлекать внимание публики. Шедшая мимо женщина остановилась поглядеть, чем все кончится. Краем глаза Кричко определил та самая, которая чуть не попала ему под колеса. За руку она держала своего сына-подростка с непропорционально большой удлиненной головой. Свободной рукой, точнее ее указательным пальцем, подросток старательно работал в носу. Палец при этом утопал в ноздре по второй сустав. «Не ешь, козявки!» — бросила ему женщина мимоходом. Она целиком была поглощена назревающей схваткой титанов, но так и не дождалась. Блондин заметил неуверенность полковника и счел инцидент исчерпанным. Он захлопнул свое удостоверение, убрал его в карман, пистолет ткнул в кобуру и небрежной походкой победителя покинул поле несостоявшегося боя. На прощание бросил. «Я надеюсь, ты мне колеса не проткнешь и лак гвоздем не поцарапаешь?» Словно в морду плюнул. Кричко проводил его гневным взглядом, потом перевел его на женщину с уродцем и сразу же смягчился. На лице у женщины было написано сильное разочарование. Мальчик, похоже, тоже расстроился. Что ж, понять их было можно. Люди они, судя по всему, не богатые. На кино и планетарии денег нет. По телевизору одну дрянь показывают. Короче, развлечений маловато, а тут бесплатный цирк наметился и сорвалось. Станиславу даже стыдно стало за то, что он уже во второй раз не оправдал их ожиданий. Обида на нахального блондина не то чтобы душила его, но раздражала как легкое пощипывание в носу. Чтобы разобраться в ситуации, Кричко прибег к испытанному способу. Он представил, как бы себя повел в такой ситуации и что сказал бы гений сыска Лев Иванович Гуров. Гуров был на четыре года старше Станислава. Когда-то он был старше по званию и должности, но когда выслужил потолок, а из оперов в начальнике уходить не пожелал, Крючко его догнал. Теперь оба были подполковниками и старшими операми-важниками но Гуров по-прежнему продолжал оставаться лидером в их тандеме. В первые годы их сотрудничества Станислава это лидерство раздражало, но потом он привык. Пару раз Гуров нарочно уступал другу бразды правления, и тот в итоге понял, что быть ведущим не для него. Напротив, в роли ведомого Крючко был незаменим. Его отличала стопроцентная надежность, полное взаимопонимание и чувство локтя. Поэтому Привыкнув к лидерству друга, Станислав в затруднительных ситуациях мысленно ставил себя на его место и словно бы следил со стороны, как тот себя поведет. Это не раз помогало ему принять верное решение. Вот, например, сейчас. — А что сказал бы гений сыска Левагуров? Гуров? — размышлял Крючко. А сказал бы он просто и мудро. Кто первый встал, того и тапки. И непременно добавил бы. И не надо размазывать манную кашу по тарелке. Померла так померла. Испытанный прием сразу успокоил. Пропало желание бить мордой и протыкать шины. Да и что, собственно, случилось? Подумаешь, место заняли. Станислав расслабился. Ему хотелось сделать что-нибудь доброе. Или хотя бы сказать. «Да чтоб ты сгорел синим пламенем!» — четко и внятно произнес сыщик, плюнул вслед ушедшему на халу и сел в свою машину. Он медленно поехал вокруг дома искать свободный пятачок, куда можно было бы приткнуть своего железного друга. Отъезжая в зеркало заднего вида, он видел унылую пару. Женщина неопределенного возраста и подросток с непропорционально удлиненной головой провожали его отъезд строгими печальными глазами. Они не уходили. От огорчения мальчик даже в носу ковырять перестал. «Странные люди», — подумал Крючко. «то под машину бросаются от нетерпения, отвези скорее, а то стоят как памятники, будь то уже никуда и не торопятся». Подумал, и тут же про них забыл. Место для стоянки Станислав нашел с трудом и не сразу, но все же ему удалось втиснуть свое сокровище неподалеку от подъезда. Дома он едва нашел в себе силы принять душ и тут же рухнул в постель. Жена зашла в комнату, чтобы позвать его к ужину, и только привычно вздохнула. Ночью... Станислава разбудил грохот из полохи за окном. Он проснулся и покрутил головой. «Пожар, что ли?» Жена, не открывая глаз, тоже приподняла голову над подушкой и внесла ясность. «Нет, похоже, гроза. Спи». Станислав не стал возражать, отвернулся к стене и снова заснул сном младенца. Но не все в эту ночь спали. Для страдающих бессонницей существовали разные злачные заведения, такие как ночной клуб «Спрут». Он сверкал в ночи огнями и манил в свои щупальца любителей азарта, развлечений и морской кухни. «Спрут» считался в столице элитным ночным клубом. Накануне Ставрогин дал себе слово не играть и заехать в клуб просто поужинать. Диетолог запретил ему есть жирное, особенно на ночь и назначил диету из морепродуктов. А надо заметить, устрицы в спруте всегда были свежими и нежирными. Вот он и заглянул в ресторан. Но тут же вышел вон. За угловым столиком Николай Всеволодович заметил человека, встречаться с которым не входило в его планы. По крайней мере, не сейчас. Это был господин Вишневский. За вечное унылое выражение сухого личика Никита Леонидович Вишневский получил кличку «Маленький Будда». Манерами и поведением он напоминал покойного красного инквизитора Суслова, только галош не носил. Пост В чиновной иерархии господин Вишневский занимал вроде бы и небольшой, но без его ведома невозможно было продать или сдать в аренду ни одного квадратного вершка драгоценной столичной земли. Вишневский слыл железным человеком ни любви, ни привязанности, только работа. Единственным слабым местом был сын его сестры, Ростислав, которого все просто звали Ростиком. Вроде не дурак и не сказать, что отморозок, но за что бы Ростик не брался, все доводил до полного развала. И давно бы сидел, как бы не дядя. Сейчас Ростик под руководством господина Вишневского притворял в жизнь очередной проект века «Народная крыша». По всему городу, во дворах, на местах чахлых сквериков, детских и спортивных площадок возводились многоэтажные гаражи. Но автовладельцы не торопились расхватывать гаражные места, цена которых варьировалась от 30 до 50 тысяч условных денежных единиц. Это если на окраине, а в центре еще дороже. Ростик пожаловался на упрямцев в дяде, и тот начал массовую кампанию по сносу старых гаражей и ракушек, уродующих прекрасное лицо города. Но автовладельцы упрямо держались старины и в новые гаражи не шли. Впрочем, никакие профессиональные неудачи не могли лишить Ростика аппетита. Он с хрустом взламывал панцирь омара и запивал нежное белое мясо пивом и водкой. Белое вино Ростик презирал, а про шампанское говорил «Я от него бздю». Сам господин Вишневский меланхолично тыкал вилкой в салат из водорослей фужер минеральной воды без газа. Иных напитков он себе не позволял, стоял нетронутым. «Так что с нашим гаражным проектом?» строго спросил племянника господин Вишневский. «Люди вложили деньги и ждут отдачи, а ее нет и, похоже, не предвидится. У тебя нет какой-нибудь подходящей креативной идеи?» Ростик сделал большой глоток пива и громко икнул. — Ик! Не волнуйся, дядь Никита, все будет в ажуре. С креативными идеями у нас все на мази. — Неужели ты сам до чего-то полезного додумался? — Не верю. В голосе Вишневского прозвучало сомнение. Племянник скромно потупился. — Ну, сам, не сам. Короче, нашлись добрые люди и подсказали я уже и пацанов подтянул приступили к операции огнем и мячом вишневский не то чтобы испугался но встревожился известно что дурак это только полбеды беда когда дурак с инициативой каких еще пацанов каким огнем каким мечом не мечом а мячом мячиком — А пацаны наши, урюпинские, из бригады Демьяна. Ты их должен помнить. Короче, к осени всех козлов в наши гаражи загоним. Дядя, как и его племянник, был родом из Урюпинска. Он почему-то раздражался, когда ему об этом напоминали. Вот и сейчас господин Вишневский бросил вилку и смял салфетку. — Смотри, чтобы никакого криминала. Эти времена давно прошли. Максимум, что вы можете себе позволить — пару мелких административных правонарушений. Мячиком стекла побить, колеса проткнуть можно, но не более того. Кстати, твой демьян с его дебилами мне понадобится для одного небольшого дела. Условия те же. Попадутся, ты с ними не знаком. Они с тобой, разумеется, тоже. «Обо мне они вообще знать не должны, даже догадываться о моем существовании. Малейший прокол, и ты едешь в рюпинск к маме. Ты понял?» Ростик кивнул молча, так как рот его был занят. Настроение у него немного испортилось, но жевательные мышцы продолжали упорно и напряженно работать. В то же самое время в соседнем зале шла большая игра, и Николай Всеволодович Ставрогин был ее активным участником. Он снова сорвался. А что поделаешь? Что наша жизнь? Игра? Ну, любит он это дело. Жить без игры не может. В конце концов, ни один он. Все такие. Пушкин, Некрасов, Достоевский, Белинский опять же. Не охламоны какие-нибудь, раз их в школе проходят. Николай Всеволодович играл в «Блэк Джек» и уже успел просадить приличную сумму. Не отрываясь от игры, он ввел оживленную дискуссию с крупье. «Нет, не согласен. Покер — игра несложная», — вещал Ставрогин. «При желании прилично играть в него может научиться любой дурак. Бридж куда сложнее». А самое трудное, ни за что не угадаешь. Подкидной дурак. Вот где высший пилотаж. Чтобы профессионально выигрывать в подкидного дурака, надо иметь не просто голову, а компьютер. Я знал одного мастера. Николай Всеволодович не успел продолжить свой рассказ. Его речь прервал звук мобильного телефона. Он неохотно достал трубку и вместо «Алло», привычно, как это делают начальники, представился. «Ставрогин». Абонент на другом конце линии отозвался столь же лаконично. «Это Литовченко». «Да, слушаю тебя, Алексей». Нетерпеливо и несколько раздраженно поторпил собеседника Николай Всеволодович. Собеседник с трудом подыскивал слова. Он выдавливал их, как чехов-раба. «По капле». «Ваша машина», — проговорил он, наконец, после некоторой паузы. «Что? Что с машиной?» — переспросил Ставрогин. Собеседник ответил не сразу. «Она сгорела». Господин Ставрогин молча убрал трубку в карман смокинга. Лицо его приняло каменное выражение. К игре он больше не возвращался. Выпил залпом большой фужер коньяка и спустя пять минут покинул клуб. В ночь на субботу Ванька Жуков не ложился спать. Он торчал в интернете. Собственно, Ванькой его давно никто не называл, да и Иваном тоже нечасто. В народе он был известен под ником или кличкой «Факел». Недоброжелатели утверждали, что от английского слова «фак». Но это, конечно, от злобы и зависти. Сайт Жукова «Городские мстители» с каждым днем собирал все больше посетителей и единомышленников. На первом этапе деятельности Жуков и его соратники собирали и публиковали информацию – компру. Они отыскивали факты вопиющей несправедливости, произвола или преступной халатности сильных мира сего. Чаще всего это касалось дорожно-транспортных происшествий, когда представители элиты в пьяном виде почем зря давили простых смертных. Находились и другие уголовно наказуемые грехи. Не брезговал Жуков и желтыми помоями. На его сайте всегда можно было найти информацию о том, кто из власть имущих с кем, в какой бане и в каких позах изменял супружескому долгу. На следующей страничке «Собственность» можно было ознакомиться с особняками, яхтами, машинами и прочим имуществом, которым владели народные слуги и их служащие. Одним словом, информация на сайте была разная и довольно интересная. Но с этой информацией надо было что-то делать. Ни прокуратура, ни серьезная пресса на нее никак не реагировали. И вот в ночь на субботу факел оповестил своих сторонников о начале нового этапа борьбы. Он назвал его переходом от пропаганды к действию. Жуков не стал мудрить и нарек новый этап акцией. И сейчас, через сеть, он оповестил мир, что в эту ночь акция началась. И первой ее целью должен был стать бывший ГИБДДшник Лямкин. С Лямкиным у Ивана Жукова были личные счеты. Девушка, которую Лямкин сбил своей машиной, была подругой Ивана. Собственно, познакомились они случайно и довольно быстро расстались из-за разности интересов. Ему не нравился Дом-2. Она не разделяла его революционного мировоззрения. Жуков и вспомнил-то о ней, только прочитав в интернете о происшествии. И тут же решил начать крестовый поход справедливого мущения. И вот лавина тронулась. Оповестив об этом единомышленников, Жуков из экономии погасил экран и отправился на кухню, чтобы заварить очередную кружку растворимого кофе. За окном светало. Суббота. Утром ни свет ни заря Станислава Кричко разбудил звонок телефона. Звонил сосед Вовик Лямкин. С утра пораньше он решил навестить свою «Тойоту» на укромной стоянке, но нашел там только груды обгорелого металла. — Стас, ночью на нашей парковке все машины сгорели! — запричитал он. — Это я виноват. Из-за меня эти долбанные городские мстители падлы тачки спалили! Кричко поспешно оделся и выбежал на улицу. Стоянка между магазином и детским садом представляла собой жуткое зрелище. Целым остался только приткнувшийся с краю старый москвич Петровича соседа сверху. На месте же остальных машин чернел обугленный металлолом корпусов. В самом центре стоянки на месте Кричко возвышался остов Мерседеса. Возле стоянки толпились зеваки и пострадавшие. Пожарные расхаживали сочувствующим видом. Типа, если бы нас позвали раньше, то мы бы... А так ничего не поделаешь. Прибывшие милиционеры фотографировали пожарище и слегка подкоптившуюся надпись на стене. Угроза в адрес Лямкина была сейчас единственной реальной уликой. Единственной? Среди толпы Крючко автоматически отметил знакомое лицо. Похоже, из бывших клиентов. Точно. Убийца и пироман Веденеев. Станислав задерживал его пару лет назад. Веденеева тогда признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Неужели вылечили? Быстро, однако. Наука просто чудеса творит». Крючко уже направился в его сторону, но тут его как по голове стукнуло. Он тряхнул головой, прогоняя остатки сна. «Да ведь это же не его Мерседес!» Он вспомнил вчерашнего белобрысого нахала. Чуть ли не бегом Кричко обогнул дом и окончательно убедился в том, что его сокровище в целости и сохранности благополучно переночевало между кустами сирени и трансформаторной будкой. Чтобы окончательно убедиться, что это ему не приснилось, Крючко забрался внутрь своей машины и для верности даже ощупал руль, торпеду и сиденье. «Ничего не скажешь. Повезло». Он на миг представил себе, что это его Мерс покоиться там, на стоянке, черный и обгорелый. Его передернуло. Но что же могло случиться с машинами на стоянке? Молния ударила или у кого-то замкнула проводку? Версий было множество, хоть на кофейной гуще, гадай. Не успел Кричко вернуться в квартиру, как снова раздался телефонный звонок. Голос дежурного по управлению сообщил, что его вызывает генерал Орлов по особо срочному делу. Какому не сказал. Наскоро позавтракав, полковник отправился на работу. И хотя у нормальных людей на календаре значилась суббота, для сыщика это был обычный рабочий день. В это солнечное майское субботнее утро старший опер главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел полковник милиции Лев Иванович Гуров сделал сотое отжимание от пола. Неплохо для его возраста. Античные греки вообще считали, что расцвет мужчины наступает к 50 годам, так что у него все еще было впереди. С этой оптимистичной мыслью Гуров замер на пару секунд в положении упор-лежа. Подумав, отжался еще несколько раз, потом еще, не считая до полного изнеможения, и прыжком вскочил на ноги. Когда-то он увлекался силовыми тренажерами, качал железо, но это время давно прошло. Сейчас из всех тренажеров полковник предпочитал два – пол в гостиной и тяжелый боксерский мешок в прихожей. Проходя мимо мешка, Гуров обрушил на него серию мощных ударов. Шестипудовая махина качнулась и заходила ходуном. Упражнения для пресса и приседания на одной ноге пистолетиком сыщик выполнил раньше и теперь направился в душ. Бегать Гуров не любил, предпочитал, если получалось, ходить пешком до работы. В ванной он тщательно побрился и занялся любимым делом — чисткой обуви. По строгим английским нормам на чистку одного ботинка полагается тратить полчаса. Полковник за это время справлялся с парой. Тщательно протерев ботинки тряпочкой, он обильно намазал их кремом и оставил просушиться. Затем позволил себе легкий завтрак – чашку кофе-экспресса с бутербродом. Телевизор сыщик принципиально не смотрел, новости слушал по радио. Он обратил внимание на сообщение о поджоге машин. Отметил, что сгорела целая стоянка, причем в районе, где живет Кричко. После кофе полковник перешел к не менее важной процедуре. Он принялся гладить брюки. Брюки были составной частью костюма одного из тех, что привез из ГДР отец Гурова, генерал, служивший тогда в составе западной группы войск. Габаритами отец и сын совпадали. За модой генерал не гнался, сын тоже, предпочитая моде стиль. Брюки не были ни особенно узкими, ни широкими, как и лацканы пиджаков. Благодаря этому сыщик смотрелся элегантно, невзирая на смену времен и фасонов. Мария, жена Гурова, будучи актрисой, особенно остро переживала соседство с этим текстильным антиквариатом. Она давно собиралась собрать все старые костюмы мужа и отнести их во двор, чтобы раздарить местным бомжам. Они же тоже люди, пусть пофорсят и пофасонят. Но Гуров стойко боролся за свои привязанности и гардероб сохранил. Полгода назад Мария, вернувшись с театрального фестиваля в Эдинбурге, привезла Гурову шотландский твидовый пиджак. На локтях пиджак был украшен эффектными замшевыми заплатками. «Настоящий твид с берегов твида», — заявила она. «Теперь ты будешь похож на Клинта Иствуда». Гуров меньше всего хотел быть похожим на кого-либо кроме себя. А от Клинта Иствуда его и вовсе тошнило. Пиджак с замшевыми локтями он повесил в шкаф и больше к нему не прикасался. Но сегодня его ждал неприятный сюрприз. Выгладив брюки и проверив остроту и примизну стрелок, полковник взял с пиджак от костюма и вдруг обнаружил, что тут безнадежно протерся на боку от постоянного ношения плечевой кобуры. Впрочем, огорчился он не очень сильно и собрался было надеть другой костюм, как зазвонил телефон. Дежурный доложил, что генерал Орлов срочно собирает своих сыщиков по неотложному делу. Сегодня Гуров планировал проверить один подозрительный автосервис, а тут все бросай и в отдел. Полковник вообще считал, что сыщик должен появляться в конторе только в самом крайнем случае, но начальство придерживалось прямо противоположной точки зрения. Гуров уже собирался перезвонить Орлову, но передумал. По пустякам Петр не стал бы беспокоить их со Станиславом. Сейчас генерал наверняка сам не в лучшем настроении, а попадать под горячую руку начальника, пускай он даже и друг, сыщику, не хотелось. Гладить брюки от другого костюма было некогда, иначе на работу пришлось бы не идти, а ехать. Ехать на машине простоишь в пробках. На метро вроде недалеко, но с двумя пересадками. Надежнее пешком. Но тогда следовало выйти немедленно. С тяжелым взглядом Гуров извлек из недр шкафа твидовый пиджак. С темными, свежевыглаженными брюками он смотрелся неплохо. Хотя сыщик и торопился, но не забыл навести блеск на обувь. Теперь можно было выйти из дому. Владелец страховой фирмы Игорь Страховский слушал радио за рулем по дороге на работу. При этом он негромко напевал, припев старой песенки, которую называл гимном страховщика. Его заинтересовало сообщение из криминальной хроники. Он даже петь перестал. В сообщении говорилось о массовом акте вандализма, поджоге автомобилей на стоянке в одном из спальных районов города. Страховщик Страховский не смог дослушать новости до конца. Заверещал мобильный. Звонил ему один из самых ценных его ВИП-клиентов — Ставрогин. — Привет! — поздоровался он. — У меня для тебя плохие новости. Напомни, пожар относится к страховым случаям. Ты будешь смеяться, но у меня тачка сгорела. — Это, случайно, не тот прикол, про который сейчас по радио говорят? — Угад поинтересовался Страховский. Если про пожар на автостоянке, то это он. Настроение у страховского резко упало. Хреново, признался он. Сейчас вышлю агента. Говори адрес. Я лучше сам к тебе подъеду, предложил страховщику Николай Всеволодович. Тема есть. Перетереть надо. Через час тебя устроит. Страховский был немного удивлен. Но согласился. С тех пор, как езда по улицам Москвы стала все больше напоминать бег в мешках, Гуров предпочитал ходить на работу пешком. Учитывая, что вместо воздуха по пути приходилось дышать выхлопными газами, по дороге он не курил. Первую сигарету позволял себе только за рабочим столом. Сегодня, по случаю выходного, машин на улицах было меньше. Гуров пошел обычным маршрутом по Никитскому бульвару мимо Арбатской вниз к Москва-реке, через мост мимо кинотеатра «Ударник», дальше по Якиманке до станции метро «Октябрьская». Здесь, в большом белом здании, с видом на памятник Ленину, и находилось постоянное место работы сыщика, главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации. Полковник шел уверенным шагом и думал про свою жизнь. В общем и целом следовало признать, что получилась у него полная фигня, а не жизнь. Детей не нажили, с женой непонятно что. Понятно, что она актриса, можно сказать, звезда, а точнее комета. Появилась, исчезла, снова появилась, опять исчезла. Циклами. То ли дело Станислав. Имеет нормальную семью. Жена, дочка взрослая, скоро, глядишь, внуки пойдут. И на работе никаких проблем. А вот Гурова коллеги с трудом терпят, считают любимчиком генерала. Но ведь и Станислав у Петра в таких же любимчиках числится, а ему все с рук сходит. Хороши любимчики. Петр их гоняет в хвост и в гриву. Не успевают из одного оврала вылезти, как в другой попадают. Но Станислава почему-то все любят, а Гурова нет. Может, права Мария? Она как-то упрекнула Гурова, что изо всех существующих грехов он подвержен лишь одному-единственному, зато самому тяжкому из смертных грехов, гордыне. Положение у Гурова и Крючко и в самом деле было особое. Свободные сыщики в свободном поиске. И это при полковничьих погонах. Такое было возможно только благодаря дружбе и покровительству генерал-лейтенанта Петра Николаевича Орлова, начальника главка. Он уже много лет как собирался уйти на пенсию, но все продолжал работать. А когда действительно уйдет, так и Гурову со Станиславом придется выбирать. Или становиться нормальными полковниками, то есть начальниками каких нибудь отделов, или уходить в частные структуры. Это они уже пробовали, не получилось. Не то амплуа, как сказала бы Мария. Гуров считал себя государственным человеком, государевым слугой, если угодно. Традиции обязывали. Ведь после февральской революции, когда государя-императора предали и армия, и гвардия, и так называемый народ, верной присяге осталась только полиция за что впоследствии и пострадала. Во время переворота и после него товарищи революционеры устроили на полицейских настоящую охоту. Но его девиз «служить, но не прислуживать» определенно не соответствовал духу времени. Перспектива была мрачной. Так, с грустными размышлениями, он миновал мост через Москва-реку, С афиши кинотеатра «Ударник» на него смотрел лощеный элегантный мужик с большим револьвером. На мужике, как и на Гурове, был надет пиджак с замшевыми заплатами на локтях. Так и есть, Клинт Иствуд, будь он не ладен Полковник ускорил шаг. На мосту через водоотводный канал, именуемый москвичами Канавой, его догнал знакомый Мерседес. Помигав правыми поворотниками, он остановился чуть впереди. Станислав открыл дверь и махнул другу рукой. «Запрыгивай!» Когда Гуров уселся рядом, Станислав потрогал его за рукав. «Занятный пиджачишка!» Только вот никак не соображу, кого ты мне с этими замшевыми локтями напоминаешь. То ли грязного Гарри в исполнении Клинта Иствуда, то ли Индиану Джонса в его профессиональном обличье. Бабочки вот только не хватает. Напомни, я тебе на день милиции подарю». Гуров не был расположен шутить и тему не поддержал. «Не знаешь, зачем нас Петр вызывает?» Хмуро спросил он. «Понятия не имею. А сам как думаешь?» Гуров пожал плечами. «Тоже в непонятке. Я новости слушал. Вроде бы этой ночью никого не убили. Все тихо. Разве что целую стоянку машин сожгли. Ты в курсе? Это же где-то в твоем районе?» Крючко кивнул. «В моем. Хуже того. Прямо у моего дома. На моей стоянке». Гурова эта новость заинтересовала. «А твоя как уцелела?» Крючко усмехнулся. «Повезло, как в том анекдоте. Выиграл бесплатную путевку на «Титаник», но на пароход опоздал. Представляешь, на мое обычное место влез какой-то хам». И он рассказал другу о происшествии. Гуров задумался. «И все сгорело?» — Слушай, а это не твоя работа, что называется жестокая мстя? — Так сказать, сними стресс и спи спокойно. — Да иди ты! — обиделся Кричко. Гуров похлопал друга по плечу. — Правильно, не признавайся ни в коем случае, даже мне. В управлении они поднялись в свой кабинет. Здесь было тесно. Столы полковников стояли чуть ли не нос к носу. Возле вешалки Гуров наклонился, чтобы обмахнуть слегка запылившуюся обувь. В этот момент дверь в кабинет широко распахнулась, Гуров успел увернуться и выругался. Его чуть не снесло. На пороге стоял и улыбался подполковник Капец из службы собственной безопасности. Карьерист, чинодрал и вообще редкая сволочь. Вытянутый нос и скошенный подбородок придавали его лицу сходство с лисьей мордой. — Слушай, подпол, тебя не учили стучать, особенно в двери старших по званию, — рявкнул на него Гуров. Улыбка мигом слетела с подполковничьего лица. Он так растерялся, что не мог произнести ни слова в ответ. Видно, сбился с мысли. — Странно, — заметил Крючко. Сотрудник собственной безопасности и стучать не умеет. Капец наконец-то сумел оправиться от конфуза и снова озирался иезуитской улыбкой. Он протиснулся между столами и обратился к Кричко. — Товарищ полковник, вас еще в прошлом месяце просили написать объяснение по поводу приобретения вами в личную собственность автомобиля «Мерседес». — На предмет, как и на какие деньги куплено. — Потрудитесь занести его сегодня в мой кабинет. Глядя на его мерзкую ухмылку, Гуров уже не мог скрывать раздражение. — о чем же вы, интересно, раньше думали? — Полковник Ичко на этом Мерседесе уже сто лет ездит, а вы только в прошлом месяце зачесались. Подполковник повернул лисью морду к Гурову. «Видите ли, товарищ, я тебе не товарищ, а господин, господин полковник!» Снова рявкнул Гуров. «Повтори!» «Видите ли, господин полковник?» Поспешно поправился Капец. «Раньше в нашем ведомстве работали не слишком добросовестные люди. Одно слово — оборотни. Теперь же картина изменилась. Так что будьте спокойны!» Гуров презрительно усмехнулся. «Да мне-то беспокоиться нечего, я ведь взяток не беру. Это, по-моему, даже в вашей службе знают». Капец уныло похлюпал длинным носом. «Да, конечно, это похвально, но...» Гуров изобразил лицом удивление и обиду. «Не веришь?» Капец скис окончательно. — Ну почему? Верю, конечно. Только ведь и на старуху бывает проруха. Вот вы, Лев Иванович, слишком часто табельное оружие применяете, и у вас, к слову, тоже иностранная машина имеется. — Ну что ты? У меня Пижо, пренебрежительно махнул рукой Гуров, словно речь шла о велосипеде. Подполковник Капец не нашел, что возразить. Вероятно, он считал, что фирма «Пежо» выпускает одни лишь малолитражки. Наверное, он невнимательно смотрел фильм «Такси». Извинившись, капец, вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Гуров строго посмотрел на Станислава. «А что я тебе говорил? Бери что-нибудь попроще. Нет, мэрс ему подавай. Да не простой, а навороченный». «Голимые понты!» как говорят наши клиенты. Вот за любовь к понтам и ответишь. Этот капец сумеет отравить жизнь любому. Ладно, пошли к начальству. Секретарша генерала Орлова Верочка осваивала новую компьютерную программу и только махнула сыщиком рукой на генеральскую дверь. — Ждет с нетерпением. Они постучали и вошли. Генерал-лейтенант Петр Николаевич Орлов был в мундире. Значит, только что прибыл сверху, с очередного вливания. Лицо краснее обычного. Он сидел за столом и почусывал короткими пальцами за ухом. Когда генерал чесал за ухом, это означало, что дела хуже некуда. В противном случае он тер ладонью свой монументальный подбородок. В кабинете ощутимо пахло валерьянкой и кофе. Гуров прошел на свое законное место, к окну, открыл форточку и закурил, наконец, первую сигарету. Станислав уселся на свой стул и демонстративно покрутил головой. — Ты чего? — хмуро поинтересовался генерал. — Странно, — отозвался Станислав. — Обещали, а врал, а что-то никого не видно. Ни тебе министров, ни генералов. Хоть бы депутат какой забрел. Орлов проворчал. А я тебе что, не генерал? Не волнуйся, и депутат скоро появится. Докладывайте, что по пропавшим наработали. Хоть что-нибудь нашли? Трупы или машины? Гуров коротко отчитался о проделанной работе за месяц. Была она кропотливой и изматывающей, но никаких реальных сдвигов пока не было. Сыщики прочесали бесконечные улицы гаражей, складов, фабрик или других хозяйственных построек, именуемых промзонами. Найти в этом хаосе нужный объект было куда труднее, чем иголку от шприца в стогу маковой соломы или черную кошку в бочке дегтя. В процессе работы они раскрыли с десяток угонов и накрыли несколько криминальных автомастерских, где преступники перекрашивали краденые машины и перебивали номера. Но к их делу это никакого отношения не имело. Орлов слушал вроде бы внимательно, но против обыкновения не перебивал. Гурова это удивило. Он прервал отчет и прямо спросил. — Петр, где горит? Орлов приподнял брови. «А ты откуда знаешь?» Гуров отрицательно покрутил головой. «Ничего я не знаю. Жду, что ты просветишь. А что, разве и в самом деле что-то сгорело?» Крючко не удержался, чтобы не вставить свое. «Неужели в самом деле погорели карусели?» Генерал припечатал стол широкой коротколапой ладонью. «Сгорело! И много чего! Ты, Лёва, присядь, не маяч! А ты, Стас, просто помолчи и послушай!» «Ты же знаешь, я не люблю сидеть», — возразил Гуров, но все же послушно уселся на подоконник. «У них пинжак мнется», — пояснил Крючко, — «и бруки». Генерал пропустил очередную шутку мимо ушей и сообщил. — Я пригласил вас, господа, в связи с ночным поджогом машин. Гуров выразительно посмотрел на Станислава и подмигнул. — Не признавайся. Негромко, но достаточно внятно произнес он и со сдержанным возмущением обратился к генералу. — Поджоги — это, конечно, дело серьезное, как раз для нашего главка. «А что, разве пожарные сами уже не справляются?» «Петр, ты не забыл, что вообще-то наша специфика — раскрытие убийств, а не помощь отстающим смежникам? Дома тушить, роды принимать, поднимать затонувшие корабли — это ведь не наша работа. А то, глядишь, орбитальную станцию подремонтировать потребуется. Тоже нас запрягут». Орлов осуждающе покачал головой. «Лёва!» — Кончай поясничать. Это прерогатива Станислава. Лучше помоги делом. Тут не знаешь, с какого конца браться. Короче, среди сгоревших машин оказалась одна не совсем обычная. Машина Ставрогина. Надеюсь, вы о нем наслышаны? Гуров усмехнулся. — Кто же о нем не слышал? Говорят, если ему случайно упадет на голову кирпич, коррупция в стране уменьшится вдвое. По оперативной информации, он посредничает в каждой второй сделке между продажными чиновниками нелегальным бизнесом и откровенным криминалом. «Кстати, его уже выперли из парламентариев?» Орлов нахмурился. «Фактически, да». Но формально он все еще числится депутатом. А пока что его товарищи по партии считают это террористическим актом и чуть ли не от имени всего депутатского корпуса требуют возмездия. Гуров затушил сигарету. А что говорит сам будущий экс-депутат? Орлов отмахнулся. Не знаю. Он сейчас должен приехать. Сам все расскажет. «Пока ясно, что дело темное. Этой ночью сгорело 11 машин. Возможно, работал сумасшедшая одиночка, возможно, хулиган или группа хулиганов». Генерал тяжело вздохнул и выжидательно посмотрел на обоих сыщиков. Кричко развел руками и ничего не ответил. Гуров не стал скрывать раздражение. Знаешь, Петр, вся эта история сильно отдает лакействам. Ну, хорошо. Сейчас мы, холопы, бросим все свои дела и начнем искать тех, кто спалил карету вельможного барина. А ведь не он один такой. У того машина сгорела, а у другого собачка сбежала, у третьего жена ноготь сломала. А ты, сыскарь, носом в землю и вперед! «От забора и до заката!» Дверь неслышно открылась. Верочка внесла в кабинет поднос. Генералу чай в стакане с тяжелым серебряным подстаканником, полковником кофе. Гурову чашку двойного экспресса, а Станиславу большую кружку растворимого. Кричко, как ни странно, первым переключился на деловой лад. «А не могли болельщики пошалить? Футбола давно у нас не было». «Может, чемпионат какой?» «Не было», — ответил Гуров. «Это счастье еще впереди. Разве что дворовые команды мячик не поделили. В Марьине вон недавно кавказцы с русскими играли. Так местные в футбол продули и решили взять реванш в силовых единоборствах. В результате массовая драка и поножовщина со стрельбой». Верочка обернулась уже в дверях и ужаснулась. — Какой кошмар! И кто победил? Местные или кавказцы? — В Марьине местные. Это как раз и есть кавказцы, — пояснил Гуров. — Они там титульная нация. — А, кофе! Был просто замечательный, спасибо! Верочка благодарно улыбнулась и скрылась за дверью. Генерал мечтательно сощурился. Эх, как бы группу злостных поджигателей раскрыть. Тут бы вам и медальки, а то и орденок. А мне, старику, глядишь, еще годик дали бы поработать. Да где там? Наверняка какой-нибудь придурок подсуетился. Кстати, хочу предупредить. Для вас «Лучшим вариантом будет именно этот — найти сумасшедшего одиночку. Во всяком случае, такой расклад устроит всех там, наверху. Даже тех, кто на словах будет высказывать недовольство. Этих особенно!» Гуров глянул на циферблат больших башенных часов в углу кабинета. «Петр, мы с твоего разрешения пойдем проветримся. Все равно депутат что-то запаздывает». Орлов отвел глаза. — Простите, ребята. Станислав сделал вид, что изумлен. — Акстись, Петр Николаевич, за что? — Сам знаешь, — отрезал генерал. — Я не должен был вас подставлять. Не сумел. Непростое это дело. И нехорошее. Грязное. Гуров жестом успокоил друга начальника. «Ладно, Петр, кончай каяться. Мы в последнее время только такими делами и занимаемся, непростыми и грязными». И оба сыщика вышли из кабинета. Выйдя в коридор, сыщики увидели знакомое лицо. В приемной на диване сидел журналист Влад Дорохов. Кричко пошел к себе, а Гуров задержался. Он поприветствовал журналиста и поинтересовался. «Тебя за что взяли?» «От призыва в армию уклонялся или ребенка изнасиловал?» «Не родился еще тот мент, который мне хомут подвесит», — парировал Дорохов. «Даже вам, Лев Иванович, это не под силу, признайтесь». «Да», — согласился Гуров, — «много у нас еще недоработок. Но ты не переживай, что-нибудь придумаем специально для тебя». Несмотря на молодость, Влад пользовался среди пишущей братьи непререкаемым авторитетом. Гуров тоже относился к нему с уважением и некоторой долей симпатии. Ему не всегда нравилось то, что пишет Дорохов, но полковник отдавал должное его честности и смелости. — Ты здесь по какому делу? — спросил Гуров. — А вы про ночной пожар разве не слышали? Как говорится, если машины поджигают, значит, это кому-то нужно. Вот и решил получить информацию из первых рук. — А вы что, Лев Иванович, не рады встрече? — Чему радоваться? — журналиста полковник Воронье слетается на пожарище. Ты и твои коллеги сейчас начнете из пустяка раздувать сенсацию и тем самым плеснете в костер бензина в прямом и переносном смысле. И отреагируют в первую очередь пироманы, шизанутые борцы за справедливость и частные мстители. Наконец, просто хулиганье. Думаю, после публикации в СМИ поджоги приобретут массовые масштабы. Журналист смущенно прокашлялся. «Откровенно говоря, мне на эти поджоги глубоко плевать. Я ими воспользовался просто как поводом, чтобы пропуск получить. Вообще-то моя тема — махинации со столичной землей под застройку. Я тут у вас хочу попробовать перехватить господина Ставрогина. В других местах его поймать совершенно невозможно». Гурова ответ позабавил. «А откуда ты узнал, что он должен сюда приехать?» Дорохов развел руками. — Извините, гражданин-начальник, источников не разглашаем. — А если яйца дверкой прищемить? — Ага, знаем, где у вас журнолюк, слабое место. Мы за вами давно следим. — Колись, что думаешь насчет поджога, а то пропуск отберу, будешь своего депутата на улице ловить. Дорохов задумчиво почесал кончик носа. — Как вам сказать, ищи того... Кому это выгодно, как учили древние римляне? А, собственно, Ставрогин каким краем у вас проходит? Ну, хоть намекните, он свидетель или подозреваемый. Потерпевший. Гуров вдоволь любовался на маску изумления, которую Дорохов даже не попытался скрыть. Наконец спросил. «Слушай, Влад, а за что ты его так не любишь?» Журналист ответил не сразу и вместо ответа сам задал вопрос. «Господин полковник, а сколько вы получаете в месяц? Скажете или это секрет?» «Да». «Скажете?» «Да, это секрет». Дорохов рассмеялся. «Я так и думал. Ладно, не говорите, и так догадываюсь. Думаю, не намного больше, чем я». Так вот, по теории господина Ставрогина, Москва не для таких, как мы. Здесь должны жить люди с подушным месячным доходом в несколько тысяч долларов, а теперь уже евро. Господин Ставрогин относится к породе свиней или хорьков. Это не оскорбление, а констатация факта. Им мало просто нажраться, даже в три горла. Нет, они хотят все перегрызть и испоганить, чтобы на века память осталась памятники в виде руин и помоек. «Здесь я с тобой согласен, но это только общие слова. А конкретно? Имена, явки, пароли?» «Вам нужны имена? А зачем?» В голосе журналиста прозвучало разочарование и даже пренебрежение. «Что вы можете сделать, скажем, с тем же Ставрогиным?» Или другой персонаж, Мурат Джавдетов. Ему фактически принадлежит весь центр Москвы. Знаете, во время Первой Чеченской войны родной Аул Мурада в результате так называемого точечного коврового бомбометания сравнялись с землей. И он поклялся сделать то же самое с Москвой. Неужели разбомбить? не поверил Гуров. Ну зачем же? сказал Дорохов. Не разбомбить, а просто уничтожить Москву как памятник старины, как культурное целое. Выгнать москвичей из их домов и загнать за черту города. Превратить столицу в караван-сарай для заезжих нефтяных магнатов и коррумпированных чиновников. С этой целью он скупает в центре Москвы целые кварталы старинных домов, пускает их под нож бульдозера и возводит на их месте безвкусные башни минареты. Турецкий евроремонт в масштабах города. Вместо нашего города воссоздает свой аул. Гуров насторожился. «Думаешь, он может иметь отношение к поджогу машин?» Дорохов покачал головой. «Кто? Мурат? Зачем ему это? Гаражей он не строит, страховым бизнесом не занимается. А в качестве мести за родной аул?» Нет, для него это слишком мелко. Я бы сказал, унизительно. Он работает по-крупному, с размахом, что ему десяток другой сгоревших машин. Со стороны Гуров напоминал собаку, взявшую след. А при чем тут Ставрогин? Дорохов подумал, стоит ли открывать сыщику все карты. Причем Ставрогин? Переспросил он. А Ставрогин, как всегда, при деньгах. А вот, кстати, и он, лёгок на помине. В дальнем конце коридора появился солидный, сравнительно молодой человек с бородкой-эспаньолкой. Он важно шествовал в сопровождении Кричко. По лицу Станислава было заметно, что роль сопровождающего столь высокой особы не доставляет ему удовольствия. Гуров прервал журналиста. «Ладно, твой номер сразу после моего. Спрячься, чтобы он тебя не увидел». Сейчас я его слегка выпотрошу, и на обратном пути ты сможешь его перехватить. И делай с ним все, что хочешь, ни в чем себе, не отказывай. — Спасибо, Лев Иванович, — улыбнулся журналист, — а вы нормальный мужик. Знаете, в этом пиджаке вы вылитый Клинт Иствуд. — Исчезни, — прорычал сыщик. Дорохов понял его с полуслова и скрылся за оконной занавеской. Гуров присоединился к Станиславу и кивком головы представился Ставрогину. Гуров, Лев Иванович, полковник. Ставрогин в ответ тоже представился полковнику. Все вместе они прошли в кабинет генерала Орлова.